Карадак. Первая. Преградой волнам и ветрам стена размытого вулкана, Как воздымающийся храм встает из сизого тумана. По меркнущих равнин, томимой неуемной дрожью, Направь ладью к ее подножью пустынным вечером один. И над живыми зеркалами Возникнет темная гора, Как разметавшееся пламя Окаменелого костра. Из недр, Изверженным порывом, Трагическим и горделивым, Взметнулись вихри древних сил. Так в буре складок, В свисте крыл, В водоворотах снов и бреда, Прорвавшись сквозь упор веков, Клубится мрамор Всех ветров. Самофракийская победа. 14 июня 1918 года. Второе. На черно-золотым стеклом, струистым бередя веслом узоры зыбкого молчания, беззвучно оплыви кругом сторожевые изваяния. Войди под стрельчатый Намет, и пусть душа твоя поймет Безвыходность слепых усилий, Титанов, скованных в гробу, И бред распятых шести крыльей Окаменелых керубу. Спустись в базальтовые гроты, Вглядись в провалы и пустоты, Похожие на вход воит, Прислушайся, как шелестит В них голос моря, Безысходней, чем плач теней. И над кормой склонись, тревожный и немой, Перед богами преисподней. Потом плыви скорее прочь. Ты завтра вспомнишь только ночь Столпы базальтовых гигантов, Однообразный голос вод И радугами бриллиантов Переливающийся свод. 17 июня 1918-го.